Глава десятая. Хозяева теней. Несмотря на солнечный день и целую дюжину полукруглых окон, там, где собралась тьма, было тускло. В центре просторного зала мерцал бассейн расплавленного камня, озаряя кровавым светом четыре фигуры, сидящие в воздухе в нескольких футах над полом. Обращенные лицом друг к другу, они образовали равносторонний треугольник. Одну из его вершин занимали двое. Эти двое объединялись часто. Были они союзниками и теперь. Все четверо долго воевали друг с другом и без видимой пользы. Сейчас они заключили перемирие. Вокруг каждого ползали, велись, плясали тени, а посему виднелись лишь смутные очертания фигур. Вдобавок все четверо предпочитали прятаться под черными балахонами и масками. Наименьший, один из двоих объединившихся, нарушил вот уже час царившую в зале тишину. Она идет на юг. Те, кто служит ей и до сих пор носят ее несмываемое клеймо, идут с ней. Они переплыли море, у них могущественные амулеты. И пусть их делят с ними те, кто посвятил свою судьбу черному знамени, включая и тех, чьи силы глупо не остерегаться. Один из углов треугольника презрительно хмыкнул. Другой спросил, а что же с тем на севере? Величайшее остается в безопасности. Меньший же более не лежит под сенью древа тюрьмы. Он был воскрешен и принял новое обличье. Тоже движется на юг. Но он так безумен, так жаждет мести, что его не стоит брать в расчет. С ним справится и ребенок. Имеем ли мы причины опасаться, что о нашем присутствии здесь известно? Нет. Даже в Глеосе лишь несколько человек доподлинно знают о нашем существовании. «За первым порогом мы лишь досужие сплетни, а за вторым о нас и не слышали. Но тот, кто сделался повелителем великих болот, способен почувствовать нас. Он может заподозрить, что грядет нечто большее, чем известно ему». «Они идут», — добавил его компаньон. «Она идет. Но их сдерживает медлительность человека и лошади. У нас есть год, может, и больше». В противоположном углу снова презрительно хмыкнули. Болото как нельзя лучше подходят для их смерти. Позаботьтесь об этом. Вы можете подавить волю ведущего их величием и ужасом моего имени. И поплыл прочь. Остальные воззрелись на него. Злоба, сгустившаяся в зале, сделалась почти ощутимой. Уплывавший остановился. — Вам известно, что столь беспокойно спит на моей южной границе. Я не смею ослабить бдительность. Разве что ради удара в спину одному из нас. Я заметил, что при каждой такой попытке угроза отступала на второй план. У вас есть залог, мое имя. Мир не будет нарушен мною, пока живы несущие опасность Севера. Вы сможете объявить меня союзником, когда протянете руки к тем землям, что еще не накрыты вашей тенью. Я не могу. Не рискую дать вам больше. С этими словами он направился к выходу, и покинутый им треугольник перестроился. «Что ж, быть посему, — сказала женщина, — по крайней мере, в одном он прав. Болото — весьма подходящее место для гибели наших врагов, если раньше их не постигнет наказание судьбы». Тени отчаянно засуетились вокруг, словно крепнущий смех причинял им нестерпимые муки. Прекрасное место для смерти.